Глава седьмая. «Пора», — услышала Энтелинера. Вот и настало время возвращаться. Глава обращенных нашел, что его гости уже достаточно подготовлены для того, чтобы вернуться в Ланкарнак и там уже начать действовать. Ленар проводил гостей до самой окраины проклятого леса. Он был серьезен и очень печален, и когда Энтелинера, находящийся в состоянии легкой эйфории от всего узнанного, спросил, чего он таков, Ленар только покачал головой. Интелинере оставалось догадываться, чего столь грустно лицо предводителя обратившихся. Сама же королева чувствовала себя прекрасно. Она предвкушала грандиозность миссии, которую ей предстоит выполнить по возвращении в Ланкарнак. Прежде всего, по всей видимости, она должна вступить в переговоры с правителями смежных земель, чтобы через их посредство организовать неслыханные, съезд всех королей кумены, чего не бывало еще никогда. Даже при короле Барларе третьим святом, который сумел объединить под своей властью три уровня, то есть три земли, и на время унять войны и смуты, приведя находящиеся под его скипетром народы к относительному экономическому благополучию и духовной состоятельности. Духовный! Энтелинера вздрогнула. Ну, конечно, как же она могла забыть о самом главном? Храм. Все эти короли и правители смежных земель, верхних и нижних, суть марионетки в мощной руке воинствующего храма, огнем и мечом, вычищающего скверну и блюдущего законы чистоты и благолепия. Храм, стерегущий скверну брат Гаар, Самая могущественная и одиозная фигура Арландора. Интелинера сложила руки на груди. Ну что ж, она поговорит и с Ом -Гааром. Ведь не безумит же он. Она попытается убедить её в том, что только объединёнными усилиями возможно спасти их мир, их родину, а раздрая и противодействия друг другу, только притянут катастрофу, ускорят её неизбежно. Молодая королева почувствовала необычайный прилив сил, а время от времени её охватывало какое-то слепое, беспричинное, глупое ликование – И тогда перед мысленным взором Энтелинера вставало лицо Ленара, широко поставленными серыми глазами, чуть печальным ртом и хохолком над высоким лбом. Даже будучи далеко от нее, он поможет прийти к согласию с жрецами благолепия. «Это будет трудно», — сказал Альт Калиера, одной своей фразы попав в струю ее мыслей и словно прочитав то, о чем она думает. «Собственно, это было несложно. Честно говоря, очень хочется напиться, а потом продрать утром глаза и исчесть, что все это пьяный бред». Энтелинера покачала головой. Она понимала своих гвардейцев. Они были мужественными людьми и привыкли встречать лицом к лицу любую опасность. С одним маленьким уточнением. Любую привычную опасность. А то, что открылось перед ними здесь, с подобной опасностью не справишься с саблей и отвагой. Да еще храм. Впрочем, Ленар также надеялся на то, что с храмом удастся договориться. Он говорил, я понимаю, что сложно, но не нужно воспринимать храм как абсолютное зло. Уж можете мне поверить. У меня гораздо больше причин ненавидеть храм, чем у любого из ныне живущих. И если даже я говорю так, значит, для этого есть основания. Ленар на мгновение замолчал, видно, припомнив что-то, а затем продолжил. Хорошо или дурно, но храм правил этим миром не одно столетие. И если этот мир существует, и храм все еще в нем у власти, значит, он справляется. И свергать его сейчас – это вешать себе на шею миллионы и миллионы подданных, которые будут ждать от нас того, что сейчас делает храм. А мы просто не справимся с такой ношей. Нас слишком мало, и мы без того очень заняты». Так что надо искать в храме людей, с которыми можно и должно говорить откровенно, и они воспримут сказанное правильно. Но этих людей еще нужно найти. А что-то мне упорно подсказывает, что Ланкарнакский Серегущий, славный Ом Гаар, не из таких людей. Так что будь осторожна, Интелинера. Ты умная и проницательна, но ты слишком молода, чтобы избежать заблуждений, свойственных твоему возрасту. Интелинера, находясь под впечатлением свежего молодого лица Линара и его открытой белозубой улыбки, хотела было возразить, что он сам не намного ее старше, но осеклась. Отстоявшего перед ней человека вдруг повела чем-то глубоко потаенным, таким, чему не дашь определения одним словом, но что уж точно не имеет отношения к молодости. Когда они обсуждали то, что она должна сделать, Ленар напомнил о легендарном правителе Барларе святом, далеком предке Интелинеры. Он жил около семи столетий тому назад, и летопись его владычества вошли в золотой свод хроник Арландора. Начало его славного правления было омрачено смутой и подрывом основ благолепия, но Барлар Святой сумел совладать с бунтом и удержаться на троне. Он не только устоял в своем легитимном праве, но и сумел заручиться поддержкой храма. Барлар Третий потому и получил к своему имени это высокое прозвание «святой», что не воспользовался ситуацией, когда власть храма пошатнулась, как многие правители в иных землях мира, созданного пресветлым Ааму. Наоборот, он поддержал тогдашнего предстоятеля и жестко подавил возникшую смуту. И потому, когда иные земли, лишенные объединяющей длани храма, вскоре погрузили в хаос, храм благословил короля Арламдора на очистительный поход, но и поддержал его армию не только словом, но и отрядами ревнителей. А без благословения и помощи храмовников, жрецов благолепия и ордена ревнителей, даже украсно украшенный сияющей добродетелями, так говорится в летописи, барлар святой вряд ли смог бы объединить под своей властью три земли, три уровня. И потому Барлар Святой в конце концов достиг того, о чем иные земные властители могли только мечтать и к чему жадно стремились, сбросив ненавистные игры храма, когда власть его пошатнулась – править самовластно. Ибо что храм мог поделать с тем, кому сам даровал право именоваться святым? Впрочем, насколько гласят легенды, хотя Барлар Святой действительно стал равен храму, он никогда особо этим не злоупотреблял. Оттого и дожил до очень преклонных лет, в отличие, скажем, от того же Орма. И сейчас Энтелинере предстояло в какой-то мере повторить путь своего деда. Суметь пройти по лезвию ножа, убедить храм в том, что сотрудничеству не только выгоднее вражды, но и единственно возможно. Энтелинер и ее сопровождающие добрались до Ланкарнака без приключений. На столичной заставе их остановила стража. Седой стражник в шлеме осмотрел фургон, откуда давно уже убрали все оружие, хранившееся тут на пути в прокультый лес. Окинул взглядом путешественников и, получив въездную пошну в размере двух пиров, махнул рукой. «Проезжайте». Королева Интелинера вдруг сделала Альду Калиере знак «Чуть задержаться». Вышла из фургона и, подойдя к старому стражнику, произнесла. «Мне показалось, что вы хотите что-то сказать. Когда вы осматривали фургон, когда брали деньги, все время вы порывали что-то сообщить, я же видела. На всякий раз останавливаюсь, так что?» Стражник кашлянул, оглянувшись на каменное строение заставы, где стояли несколько более молодых его служивцев, произнес полголоса. «Нехорошие слухи, Ваше Величество, идут в народе». Интелинера вздрогнула. «Да-да, я помню вас еще вот такой девочкой». Он показал рукой около своего колена. «Когда-то я служил в личной охране вашего батюшки, да благосклонны будут к нему великие боги. Потом король Барлар умер, я вышел в отставку и теперь служу вот тут, на заставе. Я желаю вам добра, Ваше Королевское Величество. Не въезжайте в город сейчас. Лучше задержитесь и сделайте это попозже, под покровом ночной темноты». Интелинера вскинула голову. Папишон соскользнул с ее головы, открыв светлые волосы заколтой булавкой на затылке. Ее тонкие ноздри негодующе затрепетали. «Что? Почему я должна въезжать в собственную столицу, как воровку, ночью, украдкой? В своем ли ты уме, старик? Я вижу. Ты, кажется, искренне со мной, но я не могу последовать твоему совету. К тому же я ни одна, и мне совершенно ничего бояться. Мои гвардейцы со мной, и пусть только попробуют поднять голову какая-либо подлая измена». «Да-да», — тихо проговорил старый стражник. «Когда я был молот и горяч, я тоже разорвал бы на части всякого, кто только попытался бы косо взглянуть на моего короля. Вижу, мне вас не переубедить, да и станете ли вы слушать какого-то бывшего гвардейца, старого наверное, выжившего из ума?» Стражник вздохнул и тихонько осенил ее святым знаком. «Поезжайте, ваше величество, и да сохранит вас великий Ааму!» «Спасибо тебе, старик», — с трудом выдавил Интелинера. «Что-то темное, гнетущее прошло сквозь ее сердце». Она отсутствовала несколько дней, и за это время жрецы благолепия вполне могли воспользоваться тем, что легитимной правительницы нет в ее столичном дворце. Проезжая через узкие окраинные улочки, интеллинеры, сопровождающие ее офицер, отметили, что эти районы города практически безлюдны. Двери домов и торговых лавок закрыты, а тех из жителей, кого не смогли увидеть на улице, наши путешественники застали как раз за запиранием дверей. Сделав это, люди поспешно уходили по узким улочкам по направлению к одной из центральных артерий города – улица Благолепия, пересекающей почти весь город и реку Алькар через посредство знаменитого моста Рос. Фургон медленно ехал по улочкам, продвигаясь к центру города. Вот уже грязные кривобокие строения, налепленные друг на друга, сменились добротными каменными домами, повернутыми окнами и всем фасадом на улице. В бедняцких предместьях окна, выходящие на улицу, были запрещены. Выскользнула из-под копыт ездовых животных грязная дорога с набросанными на нее грубо отесными широченными досками, как единственной защитой от грязи и ручьев, и возникла мостовая, прочная, налаженная, камень к камню, булыжник к булыжнику. Количество народу на улицах тоже возрастало, равно как и увеличилось количество стражей, конной и пешей. Конные с белыми бантами на груди, пешие с лиловыми, все приоружие, молчаливые и сосредоточенные. Все чаще стали попадаться глашатые, занявшие позиции на перекрёстках и выкликивавшие. «Все на площадь гнева, добрые горожане и гости города! Все на площадь гнева!» Интелинера выглянула из-за полога и негромко спросила у Альда Калиеры, следовавшего верхом на взмыльном масле рядом с фургоном королевы. «Что, Альд, разве сегодня какой-то праздник?» «Что-то не припомню», — отозвался он. «Да ещё глашатые, зазывающие горожан на площадь гнева, ничего не понимаю, как бы не оправдались худшие мои предчувствия». Королева ничего не ответила. Она понимала, что находиться в неведении осталось очень недолго. Нестройный глухой шум, раздававшийся где-то впереди, напоминающий шум прибоя волн, разбивающихся прибрежной скалы, становился всё более отчётливым. Интеллина размерла, сложив руки на груди и беззвучно шевеля губами. Страха не было, нет, но безотчётная чёрная тревога не отпускала. Что-то впереди. Храм! Храм, коварный Гаар, стерегущий Скверну, не обошлось тут без твоей тяжелой руки в небесно-голубом священническом рукаве. Площадь Гнева была самым просторным открытым пространством в Ланкарнаке. С одной стороны, ее ограничивала каменная набережная реки Алькар, уставленная изваяниями птиц, символов правящей династии, с воздвигнутой тут же величественной колонной Гламуола, самого великого гонителя Скверны и легендарного основателя Ланкарнакского храма. Как реки в просторное озеро, в площадь Гнева впадали две широкие улицы, застроенные величественными дворцами знати, с роскошными портиками, колоннами, резными фасадами. Лишь с одной стороны площадь Гнева была совершенно доступна, и именно отсюда открывался вид на громаду храма. Ближние подступы к храму и площадь Гнева соединились с широчайшей королевской лестницей, чьи величественные ступени, целых 499 и последняя голубая ступень благолепия, приняли на себя столько крови, как ничто в Ланкарнаке. Ни хлёпающие грязи бедняцких кварталов в богатом пьяной поножовщиной предместе Лабо, ни мостовые у дворцов-аристократов, бывшей постоянной ареной стычек челяди враждующих между собой знатных фамилий, ни улицы предместе Урро, где при предыдущей династии один за другим были подавлены несколько восстаний еретиков, когда ручьи крови омывали первые ступени домов, ни даже сбитый грунт тюремных подземелий. Быть может, только рассохшиеся полы скотобоин приняли не меньше крови, чем широкие, светлые, с блестящими прожилками ступени королевской лестницы. Но там в скотобоине хлилась кровь, а отнюдь не людская. По ступеням королевской лестницы за многие столетия притащили множество людей, приговоренных к позорной леказни или к торжественному аутодафе. Среди них были холеные аристократы и бедняки в таком рванье, что нельзя было понять, во что они одеты, и бродячие философы, и служители храма, отступившие от канонов веры, и гордые военачальники, и те, кто провозгласил себя пророками Ааму и голосом его на земле, и даже два короля. Но последним последнем обстоятельстве предпочитали не вспоминать. Тем более, что одним из королей, казненных на площади гнева, был славный Орм IV, приходившийся правящей королеве прапрапрадедом. Повод для казни был все тот же, дескать, недостаточно последовательный и чисто блюл благолепие, и даже склонялся на путь ереси, назначив на ключевые посты в государстве явных носителей скверны. То, что было возможно во времена Барлара Святого, равенство с храмом, оказалось недопустимым при храбром, но недальновидном и вспыльчивом орме. Храм покарал короля. Ему отрубили голову, а потом, согласно ритуалу, приставили к обрубку шеи голову осла и в таком виде погребли. Голова осла была коронована связанными в виде обруча ветвями чертополоха, и с тех пор в народе возникло устойчивое выражение «корона Орма». Эта идиома была сопряжена с позором и смертью, и потому каждый король, правивший после бедолаги Орма, бледнел, слыша это словосочетание, и окончательно менялся в лице, если ему в опочивальню подбрасывали насаженную на пику окровавленную ослиную голову, увенчанную короной из чертополоха. Показался мост роз. Альт Калиер вертел головой. Посмотреть было на что. Со всех окрестных улиц катились ручейки, стекаясь в одну огромную людскую реку. Пенными барашками выскакивали с гущей толпы головы, в разноцветных уборах или вовсе непокрытые, русые, черные, седые и огненно-рыжие. Страшный гам, нестройный ропот, разрозненные громкие крики, время от времени выталкивающиеся из общего шумового фона. И на противоположном конце моста целый людской водоворот, закручивающийся вокруг величавой фигуры ревнителя. Известное всему Арламдору храмовое одеяние, Алый пояс и грозное оружие у пояса, равное то, что он сидел на белом жеребце, которыми позволено пользоваться только им, братьям Грозного Ордена, все это разбивало толпу на две части, и покорные высшей власти людские массы, клокоча и свирепея, изливались на площадь Гнева. Альт Калиер осторожно выехал из-за угла дворца первого воителя, командующего светской армией Орландора, Эрма Габриата, здание, находящееся на площади Гнева, и сказал «Проклятая чернь, до дворца мы можем добраться только через мост Рост». Площадь гнева направо, королевский дворец налево. «Можем вернуться вдоль реки в район Лабу и там перейти через мост Коэ», — заметила королева. Альт Калиера тотчас же вздыбился не хуже своего мускулистого осла, которым начальник гвардии вонзил в бока острые, уже залитые кровью шпоры. «Через мост Коэ, через эти грязные подмостки, заблеванные местными пьянчугами, загаженные сбежавшим скотом. ты с ума сошла, Энтелинера?» В запале Альт Калиера позволил себе фамильярность, хотя на людях он всегда именовал Энтелинеру так, как предписано этикетом. «Я предлагаю ставить эту игру в прятки и проехать через мост Рос к королевскому дворцу, как и полагается особенно наших кровей, гордой и без оглядки на чернь». «Альт, у них в руках шесты с окровавленными головами», смертельно побледнев, сказала Интелинера. «И что?» Сегодня Альт Калиера, видимо, был особенно понятлив. «Окровавленными ослиными головами?» «Да у них у самих ослиные головы». Начал было Альт Калиера, но тут же, осознав, что было сказано, осекся. Интелинер договорила. Светками ветками чертополоха». Калиера натянул по воде, придерживая везущее его животное. На его обросшем жёсткой щетиной лице появилось то же выражение, какое было у него во время путешествия в Эларкур, когда бешеный абориген швырнул в него закалённым черепком с целью раскроить голову. Наверное, он только сейчас уразумел смысл сказанного. А когда понял, то стиснул мощные кулаки с зажатыми в них поводьями и проговорил тихо, внушительно, хриплым баском. Как? Бунт? Измена? Вот значит как. Стоит нам на несколько дней оставить столицу, как храм немедленно взбунтовал горожан? — Не говори этого, Калиера, — попытался остановить его королева. — И при чем здесь храм? Ты же сам видишь, что храмовый ревнитель пытается удержать толпу. — Хотели бы, удержали. Тем более этот ревнитель торчит там отнюдь не для того, чтобы удерживать всех этих беснующих негодяев. Альт говорил все громче, и кое-кто из находившихся неподалеку людей стал оглядываться и прислушиваться. Тем более, что не может, что он своими двумя руками остановить это море. Если бы Омгар хотел, он послал бы не одного, а сотню, тысячу ревнителей, и тогда все это стадо разбежалось бы от одного их вида. А значит, стерегущего устраивает, что они шумят тут под его самым носом, на площади гнева и близ ступени королевской лестницы, которой в иной день никто из них не посмел бы даже приблизиться. Альт говорил уже достаточно громко, не таясь. Гордому Белонскому Аэргу притило изъяснять свои непричесанные мысли и мнения в полголоса, тишком, украдкой. Теперь на него смотрели не тайком, из-под тяжка, а явно. Послышались голоса. «Это Альт Калиера, переодеты! Это он, он, нарушитель благолепия! Значит, где-то поблизости это разряженная кукла, Интелинера!» Альт грозно сдвинул брови. Интелинера пыталась что-то сказать ему, но он, кажется, уже не слышал. Он пришпорил своего осла, налетел на группу бунтовщиков, из гущи которых торчали две пики со злиными головами и, перехватив мощной рукой древко, вырвал из рук того, кто держал. Прорезался длинный тонкий вой кого-то помятого ослом кольеры. Альт подкинул пику в руке, разворачивая стрием к толпившимся зевакам и провокаторам, и стал колотить ослиной головой по головам гнусного, как он искренне полагал, сборища. Ничего хорошего из этого не вышло бы. Кто-то схватил осла за поводе, кто-то уже резал ножом под пругу, кто-то кричал «Ашмал, дружище, парни ему под ребра, под ребра ему!» Разозлившиеся буяны смяли бы и разорвали начальника королевской гвардии, если бы на помощь не подоспели другие белонские гвардейцы, в том числе и Тунтамиан. Общими усилиями они вытащили изрядно потрепанного уже окровавленного калиеру из закипевшей толпы, а Тунтамиан, которому, кажется, пошло на пользу происшествия с амулетом жреца смотрителя быстро и негромко говорил калиере. «Аль, ты с ума сошел! Посмотри, сколько их амы даже не вооружены! Нужно добираться до дворца по другому мосту!» Тут нас разорвут в клочья. Видишь, как их подогрели? Откуда мы знаем, что тут без королевы делалось? Ну, ваше величество, скажите же ему. Какое благоразумие! Разорви меня, Элдис!» Прорычал Альт Калиера, оглаживая разорванную на боку одежду, а другой руку ощупывая кровавую нижнюю челюсть. «Давно ты стал таким? Какое к демонам?» «Ты Миан прав», — сказала Энтелинера, стараясь не выглядывать из фургона, дабы не попасться на глаза кому-либо из зачинщиков уличных беспорядков. И тот самый стражник, что встретил нас на заставе, он тоже был прав. «Да, я не послушал, и вот». В то же самое время в самом центре площади гнева происходило вот что. Старый знакомый Линара, бывший плотник Гриндам, по совместительству прорицатель, пророк и просто осведомитель храма, вскарабкался на каменный постамент и отсюда держал следующую речь. «Граждане Ланкарнака, вы думаете, что это говорю я? Нет, за меня говорит весь народ. Королева Интелинера выехала из своего дворца. Да, куда она поехала?» На Кристины? Нет. Может быть, на смотри на жениха? Тоже нет, тем более, что женишок ее так всем известен. Альт Калиера, личный ее охранник, начальник гвардии, этот проклятый белонский наемник, дикоозерная свинья. Клянусь пресветлым Ааму, Энтелинера поехала совсем не туда. Куда же? В простом платье, тайно, переодетой простолюдинкой. Куда? А вот я скажу. «Конечно, в стенах храма», — он ответил низкий поклон, повернувшись к громаде самого внушительного здания в Ланкарнаке и осенил себя знаком светлого бога Ааму. Своевременно узнали об отъезде королевы. Тут Гриндам сделал паузу, потому что фраза уже вместила в себя в семь слов. «И о том, куда она поехала? И с кем?» «Так вот, королева поехала в проклятый лес. И это тоже, говорю не я», — пророк Гриндам снова угодливо повернулся в сторону храма. «Это говорит стерегущий сквер, но сам пресветлый отец Омгар! В проклятый лес! Впро...» «Угроза благолепию!» «Вот!» — воскликнул блаженный, выхватывая взглядом того, кто, по его мнению, сдал последний выкрик. «Вот именно! Угроза благолепию! Угроза, исходящая от королевы Интелинеры, которая не больно-то благолепие, забывая, что именно на нем стоит ее трон. Особенно если знать, с кем она поехала. Так с кем же? С дворцовой девкой? Ну да, как же! Или, может быть, взяла с собой священника?» «Как же! Она поехала!» Тут Гриндам набрал побольше воздуха в свою широченную грудь и выдохнул, что было силы. «С Ленаром!» Толпа, уже воодушевленной и обильно заряженной эмоциями, словно поджидала этого сообщения, чтобы взреветь и замахать руками. Кое-кто вскинуло кровавленные пики с уже описанным выше ослиными головами. У бедных, ни за что умерщвленных животных, тряслись уши и тускло лиловели полоски мертвых глазных яблок. Плотник Гриндам, впрочем, был настолько бесчувственной скотиной, что ничего похожего на жалость не испытывал. Хотя часто бывает, что завзятые мерзавцы, которым ничего не стоит прирезать человека или хоть десяток себе подобных, слезливо сентиментальны по отношению к домашним животным. Блаженный плотник несколько раз подпрыгнул, верно стараясь казаться еще выше, и, размахивая руками, продолжал вещать почти на всю громадную до отказа запруженную народом площадь. «Давно, давно в народе пошли темные слухи. Слухи о том, что королева недостаточно блюдет благолепия. да «И в кого ей блюсти-то? Ее отец, предыдущий король Барлар, был горьким пьяницей. Под конец он, правда, собрался остепениться, даже принял сан, пошел в храм. И что же? Всем вам известно, как он кончил. Так же, если не хуже, кончит и Интелинера, если им встанет на путь чистоты. Да, я Гриндам предрекаю, не будет счастья, не будет ей счастья, если не...» Гриндам жестикулировал и глотал слова. «А если наша добрая королева будет упираться, что ж, храм знает, как ее получше ублажить!» В толпе раздался смех. Люди напирали, чтобы лучше видеть пророчествующего оратора. Счастье Альда Калиеры, что он не слышал всего этого. Иначе он немедленно попытался бы раздавить блаженного, как вонючего клопа. Ничего хорошего из этого выйти не могло по определению. Собственно, в этот момент и Альда королева, и остальные офицеры гвардии, переодетые в штатское платье, были уже далеко. Они направлялись к другому мосту, чтобы, переправившись через реку, все-таки попасть на конец во дворец Интелинеры. Для этого им пришлось проехать вдоль реки до знаменитого на весь город предместья Лабо, населенного самим, что ни на есть, выраженными отбросами Орландорского общества. Нет нужды напоминать, что велерещивый прорицатель Гриндам был как раз отсюда родом. Королева, бледная, задыхающаяся, сидела в трясущемся фургоне кусала губы. Никогда еще ее достоинство не было уязвлено столь жестоко, так беспощадно и явно. Альт Калиера, сидящий рядом с ней, размазывающий рукавом кровь по своему перекошенному лицу, выглядел не лучше. Процессию возглавлял Тун Тэмиан верхом на Калиеровском осле. Собственного осла ему пришлось бросить, так как неподалеку от запружной площади гнева кто-то вогнал бедному животному заостренный кол между ребер. Мост Кое сложно было назвать мостом как таковым. Скорее, это были грязные подмостки, на которых местные прачки полоскали белье. Оно и сейчас сушилось на веревках, натянутых на шестах вдоль всей длины моста Коя. Тут же на правах белья валялся какой-то, верно, сильно нетрезвый житель предместья. Он раскинулся на самой проезжей части и сосредоточенно чесал грязной босой пяткой колено другой ноги. В руках он держал здоровенный кол, заостренный на манер того, каким вывели из строя осла Туна -Тамиана. Этим колом маргиналы помахивал время от времени, верно отгоняя таким образом здоровенных мух в изобилии кружащих вокруг. Если бы этого человека мог видеть бывший воришка Барлар или хотя бы бывший плотник Гриндам, потрясающий сейчас своим блудливым красноречием толпу, они без промедления признали бы в нем Камака, брата Барлара, милейшего человека, севшего в тюрьму за убийство с людоедством и выпущенного по милостливой амнистии храма. Тунт ехал на подмостки и тотчас же едва не потерял второго осла. Камак, не открывая глаз, наугад пырнул колом. «Эй, скотина!» — крикнул гвардеец. — «Дай проехать!» Камак приоткрыл один глаз и чуть привстал. Чесательные движения босой пятки заметились. «А ты вплавь, вплавь!» — посоветовал он. «Не видишь, я тут лежу». «Вижу!» — рявкнул Тунтымян. «Поднимай свою вшивую задницу и посторонись, а то мигом выпущу твои гадкие кишки, несообразная ты скотина, клянусь яйцами тенуре. Тут Камак привстал ещё выше и открыл второй глаз. Поинтересовался вкратчиво. «А ты кто такой, а? Ты кто такой?» Вдруг скакивая швыряя в вскакивая, колом. Тот едва успел увернуться вместе со слом. Причины наглости Камака выяснились тотчас же. Из-за полотнищ плохо выстиранного смутной синего белья стали показываться люди. Они появлялись один за другим, багровые рожа, обведенные коричневыми кругами глаза, обноски, из-под которых поблескивал уже сталь ножей. Недаром мост Коэ, из всего богато разбойничьими достопримечательностями предместия Лаба, пользовался наихудшей славой. Тунтамион осёкся. Только сейчас он понял, что они совершенно беззащитны против ножей этой разнузданной братьи. Всё оружие, как уже говорилось, они оставили у Линара. И теперь Тунтамиана, потом Альт Калиера прокляли себя за то, что пошли на поводу у королевы Линара и расстались с верными саблями. «Что везёте?» – гнусно осклабившись, спросил Камак. что твой больно чистенький, чтобы быть из местных». Шайка захохотала. Бандиты подступили ближе. Ноздре Энтелинера уже коснулся мерзкий запах, которыми были пропитаны их одежды, и она, откинувшись назад, произнесла. «Немедленно пропустите нас, иначе я прикажу всех до одного казнить. Я Энтелинера, а сам начальник моей гвардии Альт-Кольер, так что...» Едва ли она могла выдумать что-то еще более неудачное, чем эта фраза, так и оставшейся неоконченной. Камак оскалил свои желтые зубы и вдруг кинулся с ножом на тягловых ослов резать по стромке. Интелинера осеклась и, зажав ладонями уши, по девчонке завизжала. Еще секунды, и вся орда бросилась на фургон, выхватывая ножи. Альт калиер ударом ноги сбросил Камака, локтем откинул еще одного оборванца. Плохо пришлось бы гвардейцам, даже при их доблести и стойкости. Не исключено, что и в такой откровенно затруднительной ситуации они смогли бы не посрамить гвардейской чести и избавить королеву и самих себя от страшной участи, которая, вне всякого сомнения, была ему готова в случае, если бы ублюдки Камака одержали верх. Но тут на всю округу прозвучал громкий отчетливый голос с повелительными металлическими нотками. Немедленно прекратить. Альт Калиера, который вырвал нож из руки одного из камаковских головорезов, вздрогнул и, опустив массивный кулак на нечестную башку еще одного бандита, вскинул глаза. Да, в голубом одеянии с серебристыми серыми рукавами, зашнурованными на локтях и запястьях, на белом жреце храма, на мост Кое въехал всадник. На его груди красовался светский знак бога Ааму, чье истинное имя неназываемо раскрытая алая ладонь с пальцами, расходящимися подобно лучам. «Жрец! Жрец Благолепия на мосту Коя!» Королева Интелинера широко раскрыл глаза, отказываясь им верить. «Это просто не может быть!» Ещё более странным ей должно было показаться поведение нападавших. При раскатах этого звучного голоса они посыпались с фургона и сослов, в него впряжённых, как крысы с баркаса. Камак, что-то бормоча под нос, убрал с последним. Жрец Благолепия медленно подъехал к фургону, окинул неспешным, спокойным и зорким взглядом помятых гвардейцев. Потом его глаза переместились туда, где в полумраке фургона бледным пятном застыло лицо ошеломленной королевы. Она произнесла. «Вы жрец храма? Что вы делаете на этом мосту, в этом ужасном лабу? «В той же мере этот вопрос можно отнести к вам, ваше величество». С мягкими бархатными интонациями, характерными для сытых котов, откликнулся тот. «У королевы Интелинеры и начальника ее гвардии Альдо Калиеры» не больше ехать причин по этому мосту, чем у меня. Меня зовут брат Алсамаар. Как вы сами видите, я жрец благолепия и возношу молитвы чистому Ааму, чье истинное имя неназываемо. Наверное, это его рука направила меня именно сюда, в то место и в то время, когда вам требовалась помощь, ваше величество. Позвольте мне сопровождать вас». «Но со мной мои гвардейцы». «Еще раз прошу разрешить не сопровождать вас», повторил жрец с нотками теперь уже куда более настойчивыми. Тунт наклонился к уху Альда Калиер и пробормотал. Что-то тут не чисто. Топорная работа. Слишком уж кстати появился этот Алсамаар. Кстати, это вроде как он привозил Ленар из Кутаки в храм. Ну да, он. Не удивлюсь, если это он сам, точнее его более мелкие подручные, навели на нас этих бандитов. Выследили, поджидали? Ага. Может быть, — откликнулся Калиера. Все равно теперь от него не отвяжешься. Он нам тут показательно продемонстрировал силу и власть служителей храма. Так что ли? Дискать, черн разбегается от нас, как мыши, попискивая, поджимая хвостики. Похоже на то, — проворчал Тамианн, Королев чуть помедлив выговорила, не разжимая стиснутых зубов. «Хорошо, жрец, я разрешаю сопровождать меня до...» «До дворца». «До дворца», — повторила она. По тонким губам жреца скользнула быстрая торжествующая улыбка. Смысл этой улыбки Антелли суждено было понять чуть позже, а именно, когда она после многих злоключений наконец вернулась в свой дворец. В приемном покое она застала двух непрошенных гостей, у которых, впрочем, хватило власти и дерзновения явиться к правительнице государства по собственному желанию и разумению. Не надо долго думать, чтобы назвать их имена. Это были старший ревнитель брат Молнар и представитель храма, стерегущий скверну, светлый ом Гаар,